Глава шестьдесят Алекс. Все выходные провел в деревне. Николай Федорович сказал, что он готов со мной общаться, руку пожал, но и предупредил, что влияния на Алену не имеет и никак участвовать в примирении не будет. Я же всегда думал, что Аленка никуда не денется от меня. А оказалось, что очень даже денется. Она пошла до конца. А я... А я остался один, как жалкий подзаборный котенок. Смотрю на себя в зеркало и вижу придурка, который смог профукать самое главное. Любовь и доверие любимой женщины. Скворцов на дисплее телефона. «Александр Семенович, добрый вечер!» «Мы тут твою кандидатуру утверждаем. Решили, что ты подходишь на мое место. Надо срочно в офис. Приезжай с документами!» А, то, что ты развелся, ничего страшного, тут девок много, а с твоей внешностью и достатком любая будет твоя. Спасибо, я хорошо все обдумал, не пойду к вам работать, и другие женщины мне уже не нужны. О, и дурак, поверь, это твоя ошибка! Слышу, как кто-то наливается в стакан. Свою самую большую ошибку я уже сделал, и она не касается работы. Аленка! Скворцов выпивает, резко выдыхает. Да, мы начали общаться, но туго. Она не верит мне. «Алекс, ну обосрался ты по всем фронтам. Когда ей плохо было, ты где-то шлялся. Когда отца оперировали, ты тоже фиг его знает, где пропадал. Как ей тебе доверять? А главное, зачем? Она со всеми трудностями научилась справляться сама. Подумай!» Никогда не думал, что Скворцов может дать дельный совет. Для меня он всегда был богатым выпивохой. А оказывается, это я слепой и безмозглый. Приезжаю домой. Огромная квартира, и хоть волком вой. Собираю Алёнины вещи, аккуратно складываю. Нужно отвезти их ей, может, ещё пригодятся. Телефон, тесть. «Пап, что-то случилось?» Какое-то странное предчувствие. «Меня тут немного прихватило, мне в больничку, а скорая забрала в районную, а тут и кардиолога нет. Алёнке не говори, а то сорвется на нервах. Дорога вон какая скользкая. Мы сейчас приедем». Пока тесть диктует адрес, я бегом собираюсь. Нужно заехать в кофейню. Мчу. Штрафы считать буду потом. Аленка на смене. Такая же прекрасная, какой я увидел ее в первый день. Ален, папа в больнице. Приступ купировали, но лучше перевести его к нам. Она бледнее. Слезы на глазах. Поехали скорее. Ставь кофейню на сигнализацию. Платную скорую я уже вызвала, она уже в дороге. Аленка превращается в кленовый листок, руки трясутся, на лице растерянность. «Пойдем, милая!» — хватаю ее куртку и ключи от кофейни. «Скажем, закрыто по техническим неполадкам. Воды нет. Едем быстро, как только можем. Хорошо, что за городом едем дорогой по полям, нет светофоров и пешеходов. Стараюсь говорить на дурацкие темы, чтоб хоть как-то ее отвлечь». «Алекс, а если он умрет?» — глядя в окно, говорит Аленка. Не умрет, милая. Беру ее за руку. Не сопротивляется. То есть... Тесть снова на дисплее. Женский голос. «Алекс, здравствуйте. Это Наталья, соседка Николая Федоровича. Ваша скорая приехала. Его сейчас в город повезут. Кому-то надо с ним поехать, а кроме меня больше некому». «Мы уже рядом. Поезжайте обязательно. Мы будем вас сопровождать». Выдыхаю. «Папа уже в мобиле. Едут обратно». Тут их подождем, с ним Наталья. Везем в платный кардиоцентр. Все будет хорошо, слышишь, я тебе обещаю. Аленка тихо плачет. Паркуюсь на обочине. Сколько же этой хрупкой девочке пришлось вынести на своих плечах? Слышно сирену. Странно, что ее и в пустом месте включают. Проносится скорая. Еду за ними. Через сорок минут мы на месте. Николая Федоровича в реанимацию. Готовят к операции. «Алена, он справится!» Наталья, бледнее мело, к нам подходит. У него нет выбора. Алене кто-то звонит. «А вы знаете, что операция стоит почти два миллиона?» Почти на ухо, говорит Наталья. «А еще один день у них тридцать тысяч». «Да, все оплачено, Алене ни слова». Наталья закрывает рот рукой, плачет, свободной рукой меня крестит. «Неужели я могу сделать для кого-то...» Добрый поступок. Почти четыре часа сидим под операционной. Наталья читает молитва слов. Алена смотрит в одну точку. «Пап, Коля, ты никак не можешь умереть? Мы без тебя тут не справимся. Я без тебя не справлюсь. Ты нужен Алене и Наталье!» Выходит хирург. «Как вовремя вы его привезли! Теперь жить будет!»